Глава восьмая Я тут же нырнула в пепел и прикрыла голову руками. Карканье не прекращалось и раздавалось совсем близко с нами. Я даже слышала, как хлопают сильные крылья, и больше всего боялась, что птица заставит его светлость оступиться, а поляна высосет из единственного нашего защитника все силы в угоду какому-то магу, любителю практиковать запрещенные ритуалы». Но голову от страха я так и не подняла, поэтому ориентироваться в происходящем могла только на слух. Лорд-канцлер ругнулся, злое карканье резко сменилось жалким писком, а потом я услышала два глухих последовательных удара о землю. Осторожно подняла голову и осмотрелась. Его светлость хмуро разглядывал что-то у себя под ногами. Я поднялась на четвереньки, а потом встала рядом с лорд-канцлером». На земле валялись две птичьи тушки, и вот та, что упала на нашу тропинку, с виду была невредима, если не считать нескольких струек вытекшей крови, а второй не повезло. Она приземлилась прямо в вязкую черноту страшной поляны. На наших глазах тушка усохла, скукожилась и осыпалась прахом. На всё про всё понадобилось не больше минуты. Меня передёрнуло. То же самое могло случиться и с нами, не скомандуя вовремя его светлость отступать. «Вы их победили?» Сморозила я очевидную глупость, лишь бы не молчать. От увиденного становилось жутко. Сжёг им мозги. Невозмутимо кивнул его светлость, будто жечь мозги было обычным для него вполне себе повседневным занятием. «И людям тоже можете?» На всякий случай я отодвинулась на шаг, бдительно следя за тем, чтобы не на роком не покинуть пределов тропинки. Вообще-то это трибунал. Странно, посмотрел на меня лорд канцлер. Я думала, таких как вы это не касается. Меня это касается даже больше, чем остальных. С того, кому многое дано, и спрос соответствующий. Запомни это. От его предельно серьёзного взгляда мне сделалось слегка не по себе. «Идём. Спасать твою медведицу!» До бедного животного мы добрались без приключений. По пути я пыталась стряхнуть пепел с одежды, но всё было тщетно. Он лишь размазывался, въедаясь намертво в ткань. Особенно пострадала белоснежная сорочка его светлости. «Кто вообще придумал, что сорочки должны быть обязательно белыми?» Неужели трудно было для путешествий сделать серые или черные, например? Вон, простой народ ходит в обыкновенных, необработанных, и горя не знает. И стирать реже приходится. Нет, этих аристократов никогда мне не понять. Правильно матушка говорила держаться от них всех подальше. Теперь я понимаю это как никогда». Мы подошли к медведице. Вблизи ее свалявшаяся шкура едва мерцала, а слабшее животное на мгновение распахнуло налившееся кровью глаза и тут же устало опустила веки. Как во сне я протянула пальцы к мерцающему темно-красному жгуту, что брал начало у сердца медведицы, и тут же схлопотала по руке. «С ума сошла?» — рявкнул его светлость. «Хочешь прямо здесь и сейчас расстаться с жизнью?» «А герцога мне кто будет спасать?» «Простите, буркнула я. Н не признать правоту лорд-канцлера было бы глупостью. А внутри меня все бурлило от острой необходимости действовать. «Смотри», — указал куда-то за спину медведица его светлость. Я перевела взгляд на деревянный крест и увидела странные письмена. А потом до меня дошло, что похожие я уже видела на арке портала. «Руны!» «С помощью рун кто-то удерживает и лишает магии несчастное животное!» «Именно!» – подтвердил мою догадку менталист, а потом поднёс факел к дереву. Магический огонь тут же перекинулся на поверхность креста, потрескивая и быстро распространяясь. Руны вспыхивали красным и стекали вниз. Магический жгут истончился, а потом и вовсе погас. Чёрная трава на поляне загорелась на мгновение красным и потухла. Лорд-канцлер приблизил факел к цепям, которыми было приковано несчастное животное. Магический огонь справился и тут. Металл превратился в песок и осыпался, освобождая медведицу. И очень вовремя огонь почти достиг шкуры волшебного зверя. Медведица с тихим жалобным рыком рухнула на навзничь. «Давай, теперь твоя очередь!» кивнул на практически бездыханную тушку его светлость. «Но я не знаю, что делать!» — растерялась я в самый ответственный момент. «Просто доверься своей магии!» — подбодрил лорд-канцлер и потрепал по рукаву. «Она всё сделает за тебя!» Я опустилась на колени рядом с медведицей и запустила руки в чуть тёплую, скомковшуюся шерсть. Потрясла ими, будто это могло помочь моей магии хлынуть наружу, как если бы она была рукомойником. Ничего не происходило. Поляна была также темна и безмолвна. Его светлость стоял рядом, и лишь отблески пурпурного пламени освещали его хмурое лицо. Где-то там, на краю поляны, в одиночестве ждал нас герцог Ломанский, а спасенная медведица не подавала признаков жизни. Меня затрясло. «Она не работает!» — в бессилии крикнула я на лорд-канцлера, будто тот был во всем виноват. Из глаз брызнули злые слезы. «Я не могу ей помочь!» — всхлипнула я. «Ты бесполезная!» — набросился вдруг на меня его светлость. «А целуешься еще хуже, чем управляешь магией!» «Кто бы только знал, чего мне стоило касаться тебя, безродной и вздорной девчонки!» Я как будто... Лягушку в руках держал, на что только не пойдёшь, чтобы выполнить миссию. А от твоих восхищённых стонов у меня кишки судорогами сводило. Я не стонала. Отчеканила я и сжала руки в кулаке. Хотела вскочить, но меня остановил хрип медведицы. Я опустила взгляд и увидела, как от моих кистей исходит сияние, а молочно-белые искорки, мерцающие в нем, впитываются в шкуру зверя. Вот так, умница!» Лорд-канцлер положил руку мне на плечо. «Не останавливаясь. Я дёрнулась, чтобы сбросить чужую тяжёлую ладонь, но избавиться от лорд-канцлера оказалось не так-то просто, и я оставила бесполезные попытки, тем более, что это противостояние отвлекало меня от зверя. Не знаю, сколько времени прошло до того, как медведица сделала первый глубокий протяжный вдох и с хрипом выдохнула тяжёлый воздух обратно. Её тушка поднялась и тут же опустилась. «Получается?» Не отрывая рук от потеплевшей шкуры, с восторгом произнесла я, повернувшись к его светлости. «Магия работает!» «Вижу», — сдержанно кивнул лорд, и хоть лицо его оставалось абсолютно серьезным, лукавые искорки, плясавшие в глазах, подсказали мне, что мой восторг не остался неразделенным. Я вливала жизненные силы в медведицу, когда ее шерсть распушилась и вернула былой лоск, засияв золотом. Я вливала жизненные силы, когда медведица встала на четыре лапы, и мне пришлось подняться вместе с ней. Я вливала силы, когда медведица утробно зарычала, запрокинув голову, и вспорола толстыми когтями землю. Остановилась я лишь в тот момент, когда удивительное животное само отодвинулось от меня и ткнулось лобастой башкой в руку. Я погладила невероятно мягкую на ощупь шерсть, а медведица высунула темно-розовый язык, оказавшийся на удивление длинным, и принялась лизать мою ладонь. Не могу сказать, что поведение дикого зверя меня не испугало, или что ощущения были из разряда приятных, но и пошевелиться я не смела, покорно принимая своеобразную благодарность. В конце концов, рядом со мной стоял опытный менталист, которому я все еще была необходима, несмотря на то, что целоваться со мной ему оказалось противно. В следующий раз нужно будет действительно подсунуть ему лягушку, раз уж речь зашла о земноводных». Медведица убрала язык, еще раз коротко рыкнула и, переваливаясь на ходу, скрылась в лесной чаще. Его светлость протянул платок, конечно же, шелковый и светиеватый вышивкой, уверенно обозначающий его высокородные инициалы, чтобы я могла очистить руку. Что ж, не об же мне было вытираться, тем более что они все еще были покрыты слоем пепла. Но очиститься и привести себя в порядок я не успела. «На ладони, в самом ее центре, я обнаружила золотую метку в виде отпечатка медвежьей лапы. И до нашей прогулки ее там точно не было». «Что это?» — я протянула руку лорд-канцлеру. Тот всмотрелся в оставленный отпечаток. «Поздравляю, в благодарность за спасение золотая медведица оставила тебе свою метку». «Теперь ты один раз сможешь призвать ее и попросить о помощи». «Но я же сама маг жизни, пока еще не обученный», — напомнил его светлость, и я умолкла, признав логичность довода. Лорд-канцлер вытащил кулон в виде металлического плоского кругляшка, тот мигнул и снял магический слепок с места преступления. После мы, безо всяких сожалений, покинули жуткую поляну». Нам навстречу быстро шагал герцог Ломанский. «Мария, ты действительно маг!» Набросился он на меня и заключил в объятия. «Не могу поверить, вы вернулись живые и невредимы!» Отодвинув меня от себя на вытянутых руках, герцог тряс мои плечи и сиял от восторга, словно мальчишка на цирковом представлении. «Я уж думал, если вас не вороны заклюют, то эта медведица точно съест». И остался бы я, один в лесной чаще, доживать свои последние деньки. «Благодарю за высокую оценку моих способностей», холодно, — холодно произнес лорд-канцлер, и герцог Ломанский счел за лучшее угомониться. «Отпустил меня», — придирчиво оглядел и вытащил платок. «Еще один герцогский шелковый платок со всеми полагающимися причиндалами в виде именной вышивки». В кармане штанов у меня как раз ждал стирки его брат-близнец. «Твоё лицо, Мария!» – пояснил свои действия молодой герцог и даже обрисовал пальцем вокруг, будто был шанс, что я могла неверно истолковать его слова. «Спасибо», – буркнула я и использовала шёлковую вещицу по назначению. «Идёмте, надо выбираться отсюда» скомандовал его светлость, а мой карман пополнился еще одной почерневшей от гари герцогской безделушкой. Мы вернулись к лошадям, и только забравшись в седло, я поняла, что совершенно не знаю, в какую сторону нам нужно ехать. Мы к лошадям-то вышли только лишь потому, что неотступно следовали за лорд-канцлером, а тот так уверенно и ловко ориентировался в ночном лесу, что у меня и мысли не возникло о возможных трудностях. «Ну ладно, лошади. Оказалось, не так уж и далеко от полянки мы их оставили. А вот как вернуться к оставшимся на дороге Томасу и Джереми?» «Вопрос. К попавшей в беду медведице я неслась словно во сне и уж точно не старалась запоминать маршрут. Не до этого в тот момент было. Кто-нибудь знает, куда нам ехать?» Я растерянно смотрела на мужчин. Герцог Ломанский нахмурился и повернулся к его светлости. «Я оставлял ментальные метки, пока ты неслась по лесу, как угорелая. Так что на дорогу вернёмся в кратчайшие сроки», — обрадовал лорд-канцлер. Каким бы скверным ни был его характер, следовало признать, должность свою он занимал по праву. Облегчение, которое я испытала, было сравнимо с помилованием обречённого, ибо впереди замаячила перспектива нормального человеческого ночлега. «После леса мы как раз должны были выйти к небольшому городку». Так утверждал его светлость. А, как показали недавние события, человек он надёжный, хоть и не самый лёгкий в общении. К дороге мы выбрались примерно через четверть часа. Томас и Джереми с облегчением выдохнули при нашем появлении, а когда смогли в деталях рассмотреть с головы до ног чумазую меня, явно удивились». И хоть старались воины этого не показать, храня профессиональную безучастность, недоумение, застывшее на их лицах, не заметить было сложно. Всё в порядке, мой лорд?» — такие задать вопрос Джереми. «Да, Мари всех спасла», — раскрыл меня его светлость. Вопрос «Зачем?» уже почти сорвался с моих губ, но воины вдруг загоготали, показывая, что оценили шутку начальства. Я... Поняла, что можно расслабиться, выдохнула с облегчением, стараясь сделать это незаметно, и опустила напряженные плечи. «Можем ехать дальше?» — уточнил Томас. Лорд-канцлер согласно кивнул, и глаза воина загорелись оранжевым, давая окружающим знать, что их обладатель магичит. Мы снова отправились в путь. Я улучила момент и подобралась ближе к лорд-канцлеру. светлость. Робко позвала я. Тот дернул подбородком, давая безмолвное разрешение говорить. «А вы случайно не знаете, почему моя магия прекратила действовать после случившегося на поляне? Ведь мы же с вами не а, переключали мое подсознание!» С трудом подобрала я слова и почувствовала, как стремительно краснею. Хорошо, хоть под слоем сажи, что так до конца и не сошла с моего лица, этого не было видно. «Медведица сделала это за меня, когда в благодарность принялась вылизывать твою руку». Не стал меня мучить лорд-канцлер. Но ответ его разочаровал. Я уже успела обрадоваться, что впредь мне не придётся прибегать к сомнительному методу его светлости». Но вряд ли магическое животное окажется так любезно, что будет прибегать к незадачливой магичке каждый раз, как только ее магия вздумает пошалить. Так что я уныло продолжила путь. Лес нас прилично задержал, а потому к заставе очередного городка мы подъезжали глубокой ночью. Правда, этой заставы то было трудно назвать. Кособокая будка рядом с видавшим виды деревянным забором. Заспанный паренек в форме стражника с недовольным лицом высунулся в окошко. «Закрыто до восхода солнца!» — строго сообщил он, хлопая круглыми, на выкате, как у рыбы, глазами. «Рекомендую тебе протереть глаза и немедленно открывать ворота, солдат!» — властно потребовал его светлость. Паренек еще сильнее выпучился на нас, присмотрелся к высокородному путнику и пришел к правильным выводам. Стражник подскочил, куда-то убежал, и уже через несколько мгновений деревянные ворота, ведущие в город, распахнулись. «Добро пожаловать в Исихон, ваша светлость!» — низко поклонился юный стражник, вероятно, стремясь искупить вину за невнимательность. Найти постоялый двор в городишке не составило труда. Ночная стража, на которую мы наткнулись на первой же улочке, любезно подсказала нам нужное направление». Просто одетые мужчины оказались явно опытней своего более молодого товарища и с первого взгляда распознали в лорд-канцлере высокого аристократа. Правда, чумазую меня в грязном брючном костюме провожали одинаково недоуменными взглядами. Я уже думала, этот день никогда не закончится. В трактире, расположенном на первом этаже, всё ещё продолжалось веселье, но было видно, что идёт оно уже на спад». Под задорную музыку отплясывала пара, видимо, самых стойких мужчин и одна женщина, не желавших признавать, что время, отпущенное на досуг, подходит к концу. Ужинать вместе со всеми не стала, первым делом отправилась на второй этаж, в душ. С удовольствием скинула перепачканный модный костюм и сунула его в специальный сундук с очищающим амулетом. Туда же отправились и остальные мои немногочисленные вещи, рубашка его светлости и, конечно же, два носовых платка. Чтобы амулет сработал, следовало сунуть медяшку в специальную прорезь. Смыть всю грязь удалось только на второй раз — Дважды я намыливалась и окупывалась из ведра, прикреплённого под потолком, и только на второй раз цвет воды, стекавший по моим ногам и полу к отверстию слива, меня удовлетворил. И вдруг пришло осознание, как маг я теперь смогу сама подпитывать все артефакты, отвечающие за бытовые условия в доме. Это ж сколько денег получится сэкономить, если только выживу конечно. Из помывочной комнаты я выходила чистая, с пушистыми, благодаря настою мыльного стебля, волосами и с охапкой вычищенной одежды в руках. Его светлость на этот раз снял для меня отдельную комнату, и, не передать словами, как я, была ему за это. Благодарна.